Я эту ночь провел без сна. Не мудрено, что вы не спали. Ведь вы же начисто пропали, коли дознается да, она. Я говорил вам, подождите, пусть ляжет спать. вы не хотели. Любовь стремится прямо к цели. стреляете а не глядите. то ловок, попадет всегда. Кто ловок, различает ясно, что пустяки, а что опасно. Так я открыт? И нет, и да. Прямых, конечно, нет, у Ликнов. в подозрении вы великом. Когда за нами с громким криком погнался Фабио, лишний миг, я в него вонзил бы шпагу. А как я ловко запустил светильню шляпой. Он застыл и дальше не ступил ни шагу. Когда бы он пошел вперед, он пал бы мертвым и не пикнул. Я на ходу светильник крикнул, скажи, что был чужой народ. Она ответила, ты лжец, тогда я шляпу снял и хлоп в отмеску ей. Я лягу в гроб сегодня. Вам всегда конец влюбленным, в вечном сокрушении, а сам упитанный румян. Ну что же делать мне, Тристан, в таком опасном положении? Да перестать любить Марселу. Графиня наша так горда, что стоит и узнать беда, и хитрость не поможет делу. суда вам не вернуться вновь. Забыть? Какой совет жесток. Берите у меня уроки, и вы забудете любой. Брось! Надоела ерунда. Все можно одолеть искусством. Хотите знать, как с вашим чувством покончить раз и навсегда? Во-первых, нужно безотложно принять решение позабыть и твердо знать, что воскресить волнение сердца невозможно. Затем, что если дать надежде хотя бы лазейку, с новой силой воскреснет слабость к вашей милой, и все останется как прежде. Скажите, почему не может мужчина женщину забыть? Да потому что тянет нить, и что его надежда гложет. Он должен иметь решение о не думать никогда. этим раз и навсегда остановить воображение. Ведь вы видали на часах, когда раскрутится цепочка, колесики замрут и точка. А... Вот точно так же и в сердцах мы наблюдаем остановку, когда надежду раскрутить. Но память будет нас язвить, что час придумать уловку. И наше чувство раз за разом вернется к прежнему, поверь. Да, чувство это... Хищный зверь, вцепившийся когтями в разум, как говорит стихотворение того испанского поэта. Но есть приемчик и на это, чтобы стребить воображение. Как? Вспоминая недостатки, непрелести. Чтоб позабыть, старайтесь в памяти носить ее из ян. И самый гадкой. В вас не должна рождать тоски наряд стройная персона, когда она на вас с балкона глядит, взмостясь на каблучке. Все это так, архитектура. Один мудрец учил народ, что половиной всех красот портным обязана натура. Представьте вашу чаровницу, худую и тощую, как скелет. как грешницу преклонных лет, которую везут в больницу. Её себе рисуйте так, а не в фальворочках и складках. Поверьте, мысли о недостатках целительнее, чем всякий злак. Ведь ежели припомнишь вид мерзкого предмета, на целый месяц пакость этого вам отбивает аппетит. Вот, и старайтесь вновь и вновь припоминать её изъяны. Утихнет боль сердечной раны и улетучится любовь. Но где же я изъян найду? В Марселе места нет изъяну. Я забывать её не стану. Что ж, кличьте на себя беду и счаствуйте с тезёй гордыней. Но ведь она же так мила. Вы вам от любви сгореть до тла милости и графини. А Теодора здесь? Она. Я к вам? Я ваш слуга, синьора. оглашении приговора мы вылетаем в три окна.